до финикийских и древнееврейских букв. Почему не представить себе сходную связь между разными по виду письменностями древнейших шумеров и их современников в долине Нила? В самом деле, в главе первой мы упоминали, что Фалькенштейн и Амье, изучая наиболее древнее шумерское письмо, установили, что иероглифический знак для понятия судна в архаичных текстах «у рука» Предшествовавших клинописи, совпадает с древней египетской идиограммой для понятия морской серповидная камышовая лодка с поперечными найтовыми и своеобразным в египетском духе двойным изгибом верхней части высокого носа и кормы, стилистическая деталь без очевидной практической функции и неизвестная больше ни на каких судах в мире. Похоже, что писцы первых династий двуречья Египта как-то общались между собой, или же их письменность восходит к общему источнику, предшествовавшему формированию раздельных культур по обе стороны Аравийского полуострова. Примечательно, что общий знак связан с судами и мореплаванием. Широко распространен взгляд, что древние шумеры были морским народом, когда основали... Города Ур и Урук, ставшие около 3000 года до нашей эры важными портами в Персидском заливе. Это убедительно подтверждается многочисленными текстами первого периода. А вот египтян принято считать сухопутным народом, не сведущим в мореходстве. Ближайшее рассмотрение говорит о неосновательности такого мнения. Несправедливо судить так о народе, внушительные памятники которого свидетельствуют о великом мастерстве в других древних ремеслах, проникших со временем в Европу и сыгравших роль станового хребта для европейской культуры Средневековья. Все подробности оснастки испанских каравел XV века восприняты от древних конструкторов Ближнего Востока. Об этом говорят модели и другие иллюстрации древнего Египта. Личность корабелов неразличима в тени всемогущего фараона, а сами фараоны не были мореплавателями. Они были настолько поглощены своим величием и приготовлениями к загробной жизни, что почти вся их жизнь ограничивалась берегами Нила. Остальной мир явно играл для них второстепенную роль. Тут они резко отличались от общительных скитальцев-финикийцев. Финикийские купцы постоянно вели поиск новых земель и торговых путей. Тем не менее, мы располагаем достаточными свидетельствами того, что египетские общины и во времена фараонов числили в своих рядах искусных проектировщиков, кораблестроителей и мореплавателей. Созданные для фараонов суда в изобилии представлены на фресках и барельефах, иллюстрирующих повседневную жизнь и важные события Древнего Египта. Конечно, большая часть судов была местного производства, и, как и теперь, предназначалась для плавания по Нилу. Однако высокий нос и корма, особенности парусов и такелажа, своеобразная тетива на корме и предохранители для рулевых весел ясно говорят, что эти суда предназначались для плавания в открытом море. Иначе как объяснить тетиву, и другие детали, призванные исключительно противостоять волнам и прибою. Подтверждение находим и во внеегипетских источниках. Как говорится в преданиях, древнееврейский пророк Исаия говорил о Египте как о стране, посылающей своих послов по морю на папирусных судах. Несомненно, в обязанности плававших по морям египетских посланников входил сбор Дании с чужеземных народов. После того, как фараоны прочно обосновались на реке, они еще долго взымали дань с далеких островов в Восточном Средиземноморье, которые вряд ли могли попасть в зависимость от Египта, если сами египтяне не выходили на своих судах за пределы Нильского устья. На редкость подвижным среди фараонов был Рамсес II. Он лично путешествовал по Малой Азии, Его портрет в полный рост был высечен на скалах в приморье Ливана, а договор о союзе с хетским правителем запечатлен египетскими иероглифами в Багаскее, далекой Турции. Художники царицы Хадшепсут увековечили ее экспедицию из Красного моря в дальние страны рельефными изображениями деревянных кораблей,